Здравствуй, Бог! Если у тебя возникает потребность, ты всегда можешь говорить с Богом. У тебя, как и у каждого человека, есть прямая связь с Богом. Эта связь заложена внутри тебя, она часть твоего строения. Поэтому и говорят, что Бог внутри каждого человека. Для общения тебе не нужны никакие приспособления – Достаточно погрузиться в себя и начать говорить. Если у тебя возникают вопросы, ты можешь их тоже ему задавать. Однако ожидай, что прямых ответов словом ты не услышишь. Ведь слышать напрямую голос Бога – это удел пророков. Но ты получишь ответ. Ответ может прийти как мысль, как внезапная уверенность или как знак. Чем больше ты будешь общаться с Богом, тем точнее ты научишься задавать вопросы, и тем лучше ты научишься узнавать и понимать его ответы. Никто не может у тебя отнять возможность говорить с Богом, потому что ты – дитя Бога.